«Глава двадцатая. Нам угрожает опасность?» — спросил я. «Нам всегда угрожает опасность», — просто ответил Мосянь. «Но ты не всегда достаешь свой меч», — возразил я. «Это так», — согласился Мосянь. «И чаще всего меч нужно доставать непосредственно для битвы. Но бывают такие случаи, когда демонстрация меча помогает этой битвы избежать». «Вот так?» — удивился я, вспоминая чужаков, которых я видел в толпе. Думаешь, сейчас такой момент? А вы, молодой господин, раскиньте свою ци. Говорить китайцу, что я не умею этого делать, да к тому же, что ци у меня за время праздника сильно поубавилась несмотря на то, что дед Родим старался ко мне лишний раз не подходить, я не стал. Подумал, а почему бы не попробовать? И только я хотел уйти сознанием в созерцание каналов, как китаец продолжил. Вас, конечно, сразу же обнаружат, но это уже неважно «Если, когда вы убили черного колдуна, все произошло под защитным куполом, и выброс отцы никто не мог почувствовать, то сегодня все произошло при свидетелях. Все равно после сегодняшней демонстрации силы наличие ее у вас больше ни для кого не секрет. Тем более сила у вас очень необычная, ни с чей не спутаешь». «Я испугался, что Мосянь догадался». «Я подселенец, но китаец ушел в свои мысли, и я решил отвлечь его, чтобы он там себе слишком много про меня не думал. В смысле думал, но в нужном для меня направлении, а потому я решил не раскидывать свою ци. Вместо этого я решил расспросить Мосяня. «Скажи, — обратился я к китайцу, — что связало тебя с моим отцом?» Мосянь даже не шелохнулся, никак не показал, что этот вопрос как-то взволновал его». И именно из-за его неподвижности я догадался, что зацепил таки какую-то важную струнку. В любом другом случае китаец бы отреагировал, а не замирал бы, как статуя. Он молчал, а я не торопил его, позволяя собраться с мыслями. Я понимал, что разговор будет серьезным. Так и случилось. «Это было очень давно», — начал свой рассказ Мосянь. «Давно, конечно же, по меркам обычных людей» а по меркам бессмертных – два уровня назад. Именно на такую высоту я за это время успел подняться в своем развитии. Мне хотелось расспросить, что это за уровни и что за бессмертные, но я не стал этого делать. Понимал, стоит спросить, и мой Мосянь переключится на эту тему. Я видел, для него она интереснее. Он может об этом говорить бесконечно. А я сейчас хотел узнать о том, кого называли моим отцом и выяснить, что это за слухи ходят про бастарда и насколько они правдивы. «Ваш батюшка тогда, молодой господин, был молод и много путешествовал», — продолжил Мосянь. «И как раз прибыл в Китай. Дмитрий Петрович был человеком очень любознательным, он стремился к знанию, поэтому много времени проводил в библиотеках». «А что у вас в Китае в библиотеках есть книги на русском?» — перебил я Мосяня. «Зачем на русском?» — удивился он. Книги, конечно же, на китайском. Точнее, разные книги на разных диалектах, в том числе и на языке тех применок, которых уже давно нет. И только посвященные могут эти книги читать. Ваш батюшка очень неплохо знал китайский, причем несколько диалектов. Не буду перечислять вам, молодой господин, какие именно диалекты. Вам это все равно ничего не скажет. Я автоматически кивнул. Не скажет. Для меня китайский язык — это, извините за тавтологию, китайская грамота. Мой сянь помолчал, видимо, вспоминая отца и сожалея о временах, когда мог общаться с ним на разных китайских диалектах. Но что поделаешь, я китайского не знал. Мы в школе учили английский. Хотя английский я тоже не знал, несмотря на то, что в аттестате по-английскому у меня стоит твердая четверка. Познакомились мы с вашим батюшкой в библиотеке. Я тогда заполучил странное демоническое ядро и искал информацию о нем в древних свитках. С немалым трудом мне удалось получить разрешение на посещение императорской библиотеки. Причем разрешение было действительно всего три дня. И каково было мое удивление, когда я встретил среди полок, на которых хранились древние свитки, русского человека. Чтобы вы, молодой господин, понимали, иноземцам попасть в императорскую библиотеку невозможно». «Иноземцам вообще попасть в любую библиотеку в Китае очень трудно. И только в отделы, где хранятся книги развлекательного характера. А чтобы туда, где лежат научные трактаты или исследования древних старцев, туда вход иноземцам закрыт однозначно. И вдруг в императорской библиотеке, в отделе, где хранятся как раз-таки тайные знания, находится русский?» «И как такое произошло? Он тайно пробрался?» – спросил я, заинтересовавшись историей. «Нет, не тайна. У него было бессрочное разрешение, подписанное самим императором», сказал Мусянь, и в его голосе послышался неподдельный восторг. «О как!» – восхитился я тоже. «И как же ему удалось это сделать?» «Ваш батюшка покорил императора своим знанием тонкости китайской культуры и своим стремлением к знанию. Ну и богатые подарки тоже сыграли свою роль», – ответил Мусянь. «Богатые подарки?» Я оглянулся на виднеющийся в отцветах костра чистокол. У нас вроде не так много денег. У меня совсем не сложилось впечатление, что род Корневых богат, чтобы приготовить подарки, которые впечатлят самого императора. Вон тот разряженный индюк, которому я проломил череп, был одет гораздо богаче и добротнее, чем я. Да и количество народа на похоронах тоже о чем-то говорит. — Деньги? — усмехнулся Мосянь. — Деньги для ищущего бессмертия ничего не значит. Настоящее богатство не в деньгах, а в том, в чем человек в этот момент нуждается больше всего. Ваш батюшка понимал это? Он привез императору в подарок корень женьшеня, который используется в пилюлях долголетия, и ядро демонического медведя, которое входит в состав пилюль, используемых при переходе на седьмой уровень. А наш император был на шестом уровне, и ему нужны были именно эти ингредиенты. Как узнал об этом ваш батюшка, он мне так и не рассказал. Хотя я его много раз спрашивал об этом. Но Дмитрий Петрович умел хранить тайны, и я его за это всегда уважал. Чем больше я узнавал о Корневых, тем больше уважения испытывал. Надо же выяснить, что нужно императору и привести именно это. А ведь это еще добыть нужно. Если я про женщин еще понимал, как достать, на Дальнем Востоке растет. И в принципе можно организовать экспедицию. Но вот про демонического медведя вообще не понимал, кто это. Обычный медведь? Но тогда что за ядро? Вообще непонятно. И, кстати, непонятно, где именно географически находится поместье Корневых. Судя по тому, что мы с местными говорим на одном языке, на русском, то где-то в России. Но вот где именно? В моем мире Россия огромная держава, а тут как? Но я решил не отвлекаться и спросил погрузившегося было в воспоминания китайца. Встретились вы с отцом в библиотеке. И что дальше? Он встрепенулся и продолжил рассказ. «Конечно же, я сперва решил, что он нарушитель и позвал стражу. Но прибежавшие стражники поклонились Дмитрию Петровичу, извинились, что помешали ему, и удалились, пригрозив мне, что если я еще раз побеспокою их напрасно, то у меня отнимут разрешение на посещение библиотеки». «Надо же как!» – удивился я. «Видимо, император очень благоволил моему отцу». — Да, так и было, — подтвердил Мосянь и продолжил свой рассказ. Мне бы заняться поисками нужных мне свитков, но очень меня заинтересовал этот русский, и я подошел посмотреть, чем он занимается. Я представил, как Мосянь привстает на цыпочки и вытягивает шею, пытаясь заглянуть отцу через плечо, чтобы подглядеть, что тот читает, и постарался спрятать улыбку. Но Мосянь не заметил этого, он полностью был в своих воспоминаниях. «Ваш батюшка, молодой господин», — продолжал он рассказ, пытался разобрать один очень древний текст. Он касался одного древнего артефакта, состоящего из трех частей. Если эти части правильно соединить, то можно обуздать хаос и заставить силу хаоса работать на себя. Этот артефакт хранился на небесах, но был похищен. Это очень могущественный артефакт. Он способен уничтожить всю жизнь на земле». И он же способен принести мир. Все зависит от того, в чьих руках он будет находиться. И совладать с ним может только очень одаренный человек на высоком уровне развития. Не менее девятого. Таких людей за всю историю Земли было немного. Можно по пальцам пересчитать. А ваш батюшка в то время делал только первые шаги по пути к бессмертию. И вдруг такой интерес. Явно не по уровню. Я очень удивился предмету исследований вашего батюшки, что позволил себе отвлечься от своих изысканий и помог Дмитрию Петровичу прочитать древний свиток. — А как же странное демоническое ядро? — с усмешкой спросил я. — Нашел про него информацию? — Нашел, но не я. На лице Мосяня появилась очень теплая улыбка. — Как это? — удивился я. — Все три дня, в которые мне было разрешено находиться в императорской библиотеке, Я помогал вашему батюшке переводить тот текст про древний артефакт. Для Дмитрия Петровича это было очень важно, и он умел увлекать, и умел убеждать. Вдруг Мосянь усмехнулся. Я до сих пор не понимаю, как он убедил меня оставить свои изыскания и заняться переводом. А ведь мне получить разрешение было ой как непросто. «И что было потом?» – спросил я. Перевод мы не закончили. Все-таки язык был древний, и я смог разобрать не все иероглифы. Но большую часть мы перевели. И потом мои три дня закончились. Я вынужден был покинуть библиотеку. Больше в столице мне делать было нечего. Можно было уезжать, но я задержался. Хотелось пообщаться с вашим батюшкой. Очень уж меня заинтересовал артефакт, про который мы с ним читали. Настолько интересно, что я даже про странное демоническое ядро забыл. «Видимо, не так уж было и нужно», — подумал я, но вслух не сказал. А мой сянь продолжил рассказ. «С вашим батюшкой мы договорились встретиться через три дня». Я сказал ему, где меня можно найти, но признаться особо не ждал. Я для него больше не был интересен. Вход в библиотеку для меня был закрыт. И тем не менее, я не уезжал. Каково же было мое удивление, когда на третий день в дверь моей комнаты постучали. Это был ваш батюшка. Он пришел с подарком. Он нашел нужды мне книги и выучил наизусть текст про странное демоническое ядро. Копировать было нельзя, вот ему и пришлось выучить. «Понадобилась хоть информация?» – спросил я. «Конечно!» – разлыбался Мосянь. «Это ядро мне очень пригодилось. Благодаря ему я поднялся на следующий уровень не через десять лет, а всего лишь через год. Такие ядра – огромная редкость». «И какой же уровень у тебя сейчас?» – спросил я. «Пятый!» – с гордостью ответил мосень «А у отца какой был?» «Дмитрий Петрович смог подняться до третьего уровня». С уважением произнес Мосянь.